Часть вторая. Россия перед Первой мировой. Первая мировая война, разразившаяся в 1914 году, оказалась небывалой во всей предшествующей мировой истории по числу потерь и тяжести последствий. Российская империя, воевавшая на стороне стран Антанты, внесла громадный вклад в победу, одержанную в 1918 году. но, как известно, не оказалось в стане победителей. Кто затеял эту войну и зачем? На рубеже 19-20 веков три государства решительно заявили о себе в высшей лиге тогдашней мировой политики. Это были Россия, Германия, И еще одна новая держава, сумевшая при минимуме участия в военных действиях оказаться главным политическим и финансовым бенефициаром войны – североамериканские Соединенные Штаты. Так эта страна называлась у нас до середины XX века. В 1871 году небольшие немецкие княжества после победы над Францией были объединены железной рукой канцлера Отто фон Бисмарка во Второй рейх, Германскую империю. Великий и талантливый немецкий народ наконец-то создал единое государство и доказал свою способность ставить макромасштабные цели и системно добиваться намеченного. Германская империя претендовала ни много ни мало на ведущее положение в мире, умножение своих колоний. и была полна решимости не останавливаться перед насильственным отстаиванием своих интересов. Османская империя, находясь под сильнейшим влиянием кайзеровской Германии, мечтала вернуть потерянные в XIX веке территории. Французская республика в начавшейся войне стремилась к реваншу после позорного поражения от Германии, желая не только остановить опасного соседа и сильнейшего конкурента, но и приобрести новые заокеанские владения. Раскинувшаяся по всем континентам самая большая по территории империя в мире Великобритания, во владениях которой никогда не заходило солнце, железной хваткой держалась за свое лидирующее положение. Руководство Великобритании видело именно в Германии и России своих главных соперников на мировой арене. С Германией, стремительно начавшей постройку мощного океанского флота, Великобритания готовилась к самому серьезному противостоянию. Что касается России, то после неудачной войны 1905 года с Японией Россия казалась англичанам менее опасной. Нашу страну пригласили вступить в Антанту, но лишь с целью максимально использовать ее человеческие и военные ресурсы против Германии, при этом максимально ослабить Россию как потенциального соперника. И так война была нужна всем, кроме России. Только русский император, управляя громадным и стремительно развивающимся географическим и людским пространством, всеми силами старался избежать грядущей бойни, дух которой витал над Европой. Николай II полностью разделял слова своего премьер-министра Столыпина, Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешнюю Россию. Россия не нуждалась в колониях, как Германия. Не жаждала мести, как Франция. Не боялась конкурентов, подобно дряхлеющей Великобритании. Наша огромная страна, богатая разнообразными ресурсами и населенная многочисленными и талантливыми народами, нуждалась только в одном – мирном, спокойном развитии. Николай II всеми силами стремился к бескровному разрешению нарастающих международных противоречий. Знаменитая мирная Гаагская конференция была в 1899 году инициирована никем иным, как молодым русским царем. Николай II I в истории выступил с идеей всеобщего разоружения. Но слишком многие могущественные мировые правители Связывали именно с войной свое будущее. Русскую инициативу пропустили мимошей В России были люди, отчетливо понимавшие неизбежную катастрофичность полномасштабного мирового конфликта. Один из них – русский политик Петр Николаевич Дурново. В записке на имя Николая II, датируемой февралем 1914 года, то есть за несколько месяцев до начала войны, он с удивительной прозорливостью предупреждал. Нельзя не предвидеть, что при исключительных условиях надвигающейся общеевропейской войны таковая, независимо от ее исхода, представит смертельную опасность и для России, и для Германии. В побежденной стране неминуемо разразится социальная революция. Несколько других его самых мрачных прогнозов, представленных в записке, с точностью сбылись. В архивах сохранились слова еще одного исторического лица, до сегодняшнего дня остающегося трагической и загадочной фигурой русской истории, Григория Ефимовича Распутина. Накануне войны, когда всенародный энтузиазм, связанный с очевидной для обывателя непременной победой России в грядущей войне, достиг невероятных размеров, этот человек отправил государю письмо. Вот эти малограмотные... но проникновенные и, несомненно, пророческие слова Григория Ефимовича Распутина к императору Николаю II. Милый друг, еще раз скажу. Грозно туча над Россией. Беда. Горе много темного и просвета нету. Слез-то море и меры нет. А крови? Что скажу? Слов нету. Неописуемый ужас. Знаю, все от тебя войны хотят, и верно не зная, что ради гибели. Тяжко божье наказание, когда ум отнят, тут начало конца. Ты, царь, отец народа, не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Вот Германию победят, а Россия. Подумать так воистину не было больше страдалицы, вся тонет в крови. Велика погибель, без конца печаль. Григорий